443. Сентябрь 4. Прошлое представляет собой своеобразный магнит, который, притягивает сознание, погружает его в прошлое несовершенства духа, прошлые слабости и недостатки, которые изжиты уже в настоящем. Погружение в прошлое может вызвать уснувшие кармические утверждения и создать новую нежелательную карму. Настоящие при всех своих недостатках и отягощениях все же по спирали эволюции Духа выше прошедшего и шире его по возможности. Конечно, имеется в виду Дух восходящий, ибо при падении его может быть наоборот. Мы зовем в будущее свободно от несовершенств прошлого и привязанности к наслоениям прошедших времен. Многие явления, которые так сильно захватывали человека и заставляли его, их яро переживать, совершенно уходят из его жизни и заменяются новыми. Они сыграли свою роль и больше уже не нужны. Смена нужна для роста и развития способностей человека, его качеств. Уроки, полученные и усвоенные в прошлом, очень полезны и нужны, но не само прошлое. У наших учеников различные этапы их жизни часто резко отличны один от другого. И чем резче эти смены, и чем их больше, тем больше как бы воплощений различных заключено в одном. И хорошо, когда тяжкие условия жизни рождают непривязанность к ней. Очень печально прозябание перевоплощенца в надземном, который привязан к земному, прошедшему существованию. Как тяжкие гиряни на ногах. Надо понимать, что в прошлом были и полезные вещи, способствовавшие возвышению и полетам духа. Этот груз очень полезный, его взять надо с собою, отобрав истинные ценности и отбросив ненужную веточь и хлам. Заботливо укладывается в дорожный мешок все необходимое для далекого пути, и без сожаления оставляется мусор. Это не так уж трудно сделать, если магнит будущего силен. Магнетизм будущего можно усиливать сознательно, размышляя о нем и погружаясь в него мысль. В прошлом нельзя ничего изменить. Неизменяемое настоящие, как следствие прошлых причин. Но в настоящем можем творить мысленные формы, созидающие будущее можно представлять ярко и красочно преображенную сущность человека обладающую всеми качествами духа которые стремится он утвердить будущее легко представить себе свободным от несовершенства настоящего и тем творить эволюцию жизни в будущем ключ от всех достижений духа для ученика в будущем близость учителя и доверенных иерархии света в будущем раскрытие центров ясновидение, яснослышание и все ясно чувство. в будущем овладение всеми оболочками и сознательная активность в них во всех мирах, в будущем поступательное победное движение эволюции всего человечества, единая семья всех народов земли, единое стадо и один пастырь. Будущее горит всеми огнями и зовет в него всех, кто может отозваться найти, Зовы пространства.